И топот ног, и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, Потом года проходит мимо, И люди стройными рядами В своих могилах исчезают. А дворник с черными усами Стоит года под воротами И чешет грязными руками Под грязной шапкой свой затылок. И в окна слышен крик веселый,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 И звон бутылок 14 октября 1933 года